ЧАРЫ ВОЙНЫ Лейтенант лежал на животе посреди широкой прогалины в Баварском лесу на восточном берегу Данау, посреди адового пекла во многих милях от Дегендорфа. Ему было всего 18 лет, и пальцы его ногтями впивались в сырую землю. Далеко впереди, где-то за деревьями, грохотала и свирепствовала польская артиллерия. Налет Начался всего полминуты назад, которые, казалось, длились целую вечность. Рядом с ним вжимался в землю главный сержант Келли, раза в два старше юного лейтенанта и давно служивший в имперской армии. — Что скажете, сэр? — негромко спросил он. Лейтенант громко сглотнул. — Да вроде и нечего сказать. Черт бы меня побрал! — ответил он, удивившись тому, насколько спокойно прозвучал его голос — ни на йоту, не выдававшей, внутри внутреннего чувства. — Но где летят эти чертовы снаряды? — Прямо над нашими головами, сэр. Слышите этот свист и бульканье? — Слышу, сержант. — Благодарю вас. — Рад стараться, сэр. Не случалось еще бывать под артиллерийским обстрелом, сэр? — Нет, не случалось. Но привыкаю понемногу. — Все привыкают, сэр, — ухмыльнулся Келли. — Но вы быстрее других. — Еще раз благодарю вас, Сержант. Лейтенант приложил к глазам свой полевой бинокль и осмотрел окрестности. Ничего толком не было видно. Сплошные деревья. В Сотни ярдов за ними, синкопированным контрапунктом, грохоту выстрелов разрывались снаряды. — Надеюсь, красную роту все-таки не накрыло, — пробормотал сержант, оглянувшись на столбы разрывов. — Жарят черти, однако! Он прикоснулся к груди к скрытому одеждой жетону. «Сегодня без ясновидящего у них не обошлось. Правда, наши маги всегда были сильнее польских». «Беспокоиться не о чем, сержант. Нас никто не увидит, пока мы носим эти бляхи». Лейтенант все еще осматривал окрестности через полевой бинокль. «Если в этом лесу и засела пехота, я ее не вижу. Интересно». Вражеская пуля задела глыбу никак не более, чем в десяти дюймах от головы лейтенанта. «Пехота польская, сэр! Пойдем отсюда!» «Ваша правда, сержант! Сматываемся!» Пригнувшись перебежками, сержант с лейтенантом выполнили маневр, известный всем военным уставом под названием «Драпаем из этого пекла». Пока они одолевали лежавшие перед ними 25 ярдов, вплотную к ним пролетело еще несколько пуль, по счастью угодивших в землю. Они скатились по крутому откосу, за которым укрывалась синяя рота, со всего хода бросившись на землю и задыхаясь. Чуть отдышавшись, лейтенант произнес... «Откуда, черт побери, они стреляют?» «Черт ее разберет, сэр! Не могу знать!» «Они засели неподалеку, где-то в лесу, поэтому все снаряды пролетают у нас над головой». Ружейная стрельба прекратилась, хотя прерывистый рык орудий никак не смолкал. «Пока нам вроде бы ничто не угрожает», — ответил лейтенант. «Дальше в глубине расщелины засели остальные бойцы синероты». «Да, сэр!» — сержант помолчал около минуты, затем все же произнес. «Все хотел спросить вас, сэр. Если не сочтете задерзость, Он умолк. «Говорите, сержант. Худшее, что я смогу сделать, это отказаться отвечать вам, если вопрос покажется слишком личным». «Благодарю вас, сэр. Я хотел спросить вас, не приходитесь ли вы родственником, полковнику Дарси?» «Он мой отец», — ответил лейтенант Дарси. «Приятно знать, сэр. Так мы уже знакомы. Я помню вас еще ребенком. Десять лет назад я служил под началом вашего отца». «Блестящий офицер, сэр!» На глазах у лейтенанта Дарси вдруг выступили слезы. Он тут же смахнул их рукавом. «Значит, вы сержант Брэндон Келли?» «Отец часто вспоминал вас. Он называл вас лучшим сержантом во всей армии его императорского величества. Если мне суждено еще раз увидеть его, передам отцу ваш комплимент. Он будет польщен». «Вы оказываете мне честь, сэр!» Произнес сержант чуть сдавленным голосом. «И вы еще свидетесь, сэр!» «Вы в синей роте всего одну неделю, но я уже достаточно повидал вас в бою, чтобы понять, вы из тех, кто выживает!» «Возможно, — согласился лейтенант, — но даже если я выживу в этой заварушке, мы все равно можем не встретиться. Помнится, вы были с ним в Судане. Когда он получил пулю в грудь!» «Так точно, сэр!» Она задела его сердце. «Состояние все ухудшается, и даже целители только разводят руками. Он не доживет до конца года». После недолгой паузы старший сержант Келли произнес «Какая жалость, сэр! Мне очень жаль! Отличный был офицер!» Лейтенант молча кивнул «Двинемся на юг, сержант, поближе к синероте! Пригнитесь!» «Есть, сэр!» Они спустились во враг и примерно через 30 ярдов наткнулись на капитана Рэмбо, командира синероты. «Я видел, что вы возвращаетесь!» — резким тоном заявил он. «Что за чертовщина там творится? Все их снаряды летят мимо нас!» Ростом капитан был повыше лейтенанта Дарси, с его шестью футами и тяжелее на добрый Стоун. С квадратного лица на них смотрели жесткие глаза. «Огонь ведут стрелки, сэр», — ответил лейтенант. «Откуда то из леса?» Суровый взгляд капитана обратился к сержанту. «Это так, Келли?» Юное лицо лейтенанта Дарси одеревенело. Он смолчал. «Так точно, сэр», — сухо ответил сержант. Он также заметил обиду, нанесенную юному лейтенанту. «Они там, сэр, можно не сомневаться!» «Первая пуля пролетела в футе от нас!» «Вы видели их?» Капитан Рэмбо снова посмотрел на лейтенанта. «Нет, сэр, никаких оправданий. Он не станет говорить про лес. Рэмбо способен сообразить и сам. Пушки все еще грохотали». Капитан повернулся и осторожно поднялся по восточному склону оврага. Он медленно высунулся через край, после чего сполз вниз. «Неудивительно! Легкий ветерок доносит до нас дым от выстрелов батареи!» «Вы были у них, как на раскрытой ладони, надеясь, поляки сами задохнутся!» «Присоединяюсь, сэр», — проговорил лейтенант Дарси. «Думаю...» — начал было капитан, но не договорил. Послышался шорох осыпающейся земли и мелких камней. А затем по западному склону во враг скатился человек. Офицеры и сержант повернулись на шум, доставая свои морли 44-го калибра. Они были готовы пристрелить пришельца еще до того, как тот скатится в лужу на дне оврага. Но затем они расслабились». Незнакомец был одет в такой же, как и у них самих мундир 18-го пехотного полка герцога Бургунского. Когда мужественного вида незнакомец поднялся на ноги, капитан Рембо произнес: Мы едва не застрелили вас, сержант! Вы кто такой? Черт побери! Невысокий сержант козырнул, капитан ответил тем же и с махровым ирландским акцентом представился: Младший сержант Шона Лохланд, сэр, командующий остатками Красной Роты! Капитан Рэмбо не сразу обрел голос. «Как это? Остатками?» «Так вот вышло, сэр. Нас накрыла артиллерия. Убитый капитан, лейтенант и оба старших сержанта. Из восьмидесяти рядовых уцелели всего пятнадцать». Он помедлил. «Не знаю, все ли сумеют добраться сюда, сэр. Ружейный огонь наверху достаточно плотен». «Матерь Божья, Дева Мария!» Негромко проговорил капитан. «Ладно, идем вниз. Если польские разведчики знают свое дело, нас вот-вот накроют артиллерийским огнем». Синяя рота расположилась в 35 ярдах дальше по оврагу. Солдатам было приказано ожидать красную роту, и в течение нескольких минут к ним присоединились еще 11 человек. И все. Теперь во враге столпилось 75 солдат синей роты и 12 красный, абсолютно не понимающих, что за чертовщина творится в этих лесах. По какой-то причине в овраг не попало ни одного снаряда. Либо поляки не заметили обе роты, либо корректировщик не смог добраться до батареи. Пока капитан Рэмбой и сержант Келли приводили в порядок подразделение, молодой лейтенант пристроился передохнуть возле сержанта О. Лохлана. «Странная какая-то война», — проговорил Шон О. Лохлан. «Очень странная», — солдаты любят поговорить, особенно когда выпадает время и возможность. «Во время войны других развлечений нет». В ожесточенной перестрелке их мысли заняты лишь сохранением своих драгоценных жизней. Но как только наступает передышка, и если враг не может их слышать, они тут же примутся беседовать. О чем угодно. О семьях, женах, возлюбленных, женщинах. В общем, и в частности, о выпивке, пиве, гулянках, драках, попьяни, истории, философии, обмениваться приличными и грязными шутками, стоит только подать тему — и солдат станет говорить о ней, если только сумеет найти заинтересованного темой приятеля. Если нет, он перейдет на другую тему, но он будет говорить, потому что иначе не сможет избавиться от нервного напряжения перед перспективой внезапного увечья или смерти. «Все войны странны, сержант», — проговорил лейтенант Дарси. «Что исключительно странного вы находите в этой? Я бы сказал, сэр, в том, что она чрезвычайно глупа даже для войны», — он посмотрел на лейтенанта. «Да, сэр, глупы все войны, но это глупее прочих, и большей частью этой дурости мы обязаны нашим противникам». Лейтенант начинал ощущать симпатию к крепкому и невысокому ирландцу. «Вы считаете короля Казимира дураком?» «Не то чтобы полным. Нет, сэр», — задумчиво промолвил сержант. «Но его славянское величество натворил глупостей. Хочет быть солдатом, каким был его покойный отец, но не может добиться своей цели, если вы понимаете меня, сэр». «Вполне понимаю, о чем вы, сержант. Вы говорите дельные мысли». Сигизмун III, правивший с 1922 по 1937 год, сумел распространить польскую власть на часть России, и теперь Польша контролировала территории от Минска до Киева. Однако в последние годы русские княжества начали объединяться, и так как перспектива объединения России способна устрашить кого угодно, Сигизмун III вполне разумно отказался от продвижения Польши на восток». Если бы он остался у власти, вполне возможно, что дело даже не дошло бы до этой войны, ибо осмотрительный старый лис понимал, что не стоит искушать судьбу, поворачивая на запад и вступая в конфликт с англо-французской империей. Однако его сын, Казимир IX, взошедший на престол в 1937 году, отцовской мудростью не обладал. Осознав опасность, которую представляет Россия, он решил обратиться на Запад и пошарить в Германиях, очевидно, не осознавая того, что Чарльз III, милостью божий король Англии, Франции, Шотландии, Ирландии, лорд-протектор Нового Света, король римлян и германцев, император Священной Римской империи, обязательно выступит на защиту Германии. Когда польские войска вступили в Баварию, принц Герман Баварский обратился за помощью к своему суверену, и король Чарльз не мог ему отказать. Казимир IX мечтал стать полководцем, каким был его отец, но не имел необходимых для этого качеств. Лейтенант Дарси на мгновение задумался о том, не является ли это недостатком моего характера. Полковник лорд Дарси был отличным солдатом и заслужил множество наград на ратном поле. «Не пытаюсь ли я, — думал молодой лейтенант, — стать таким же солдатом, каким был мой отец?» И ответил себе, «Черт с два. Нет. Во-первых, я никогда не хотел стать солдатом. Я здесь, потому что король потребовал моего присутствия. А как скоро он перестанет нуждаться во мне, я сорву с себя этот мундир и тут же отправлюсь домой». «Он как капитан Рэмбо», — сказал сержант ул -Охлен. Лейтенант Дарси моргнул, вспоминая, на чем остановился разговор. «Прошу прощения, сержант». «Что как капитан Рэмбо?» «Не сочтите за непочтительный, сэр», — проговорил коренастый ирландец. «Но отцом капитана Рэмбо является генерал Амброус Рэмбо, о коем вы, конечно, слышали, сэр». «Слышал», — согласился лейтенант, но не знал, что капитан Рэмбо его сын. «О, так и есть, да, сэр. И опять же, без неуважения, сэр, но в батальоне капитана называют охотником за наградами». «Позвольте мне воздержаться от суждений по этому поводу, сержант», — проговорил лейтенант. «Да, сэр, я тоже воздержусь». Лейтенант осторожно пробрался вверх по склону оврага и быстро огляделся. «Боже мой!» — прошептал он. «Что там, сэр?» — поинтересовался невозмутимый сержант-ирландец. «Посмотрите сами, сержант», — проговорил лейтенант Дарси. «Вокруг нас тьма тьмущая польских солдат». Пуля, посланная из польской винтовки «Костюшка» 28-го калибра, чиркнула по краю оврага, забрызгав обоих землей. За ней последовала другая. Лейтенант Дарси соскользнул вниз. «С вашего разрешения, сэр», — заметил коренастый ирландец, «пока я предпочел бы не выглядывать». Лейтенант Дарси не смог сдержать улыбки. «Разрешаю, сержант». «Нас заметили». Улыбка померкла. «В этой роще их как минимум тридцать душ. Может и больше, но за дымом не видно». «А если посмотреть вдоль края оврага, то, наверное, и много больше». Он нахмурился. «Только откуда здесь столько дыма, если учесть, как далеко находятся пушки?» «Мне приводилось видеть такое, сэр», — сказал ирландец. «Это скорее туман, чем дым. В такой холодный и сырой день частицы дыма конденсируют на себя туман из воздуха». Лейтенант кивнул. «Теперь понятно, почему польская пехота может дышать внутри этого облака». Он сделал паузу, после чего добавил. Облако становится гуще и к тому же движется прямо на нас. Оно накроет нас через пару минут. Сходите вниз капитану и доложите ему об этом, а я останусь здесь и постараюсь изобразить засевший во враге крупный отряд. Есть, сэр! Сержант отправился вниз на юг. Лейтенант Дарси достал из ручейка, протекавшего, посреди оврага, обломанную ветку длиной дюймов в 18 и прошел с ней примерно 10 ярдов на север. Затем он снова полез наверх, снял с головы каску, надел на конец ветки, извлек свой «Морли» 44-го калибра. Подняв каску левой рукой и не целясь, выстрелил правой рукой через край откоса. Дарси не намеревался во что-либо попасть. Он хотел только привлечь к себе внимание. У него получилось. Пуля звякнула о макушку каски, сбросив ее с палки в ручей. «Меткий выстрел», — подумал лейтенант, спускаясь к воде. Он подобрал каску. Пуля прочертила блестящую царапину, но вмятины не осталось. Он нахлобучил на голову сырой шлем, не обращая внимания на влагу. Курящийся туман уже наползал на вершину оврага. Лейтенант ощутил легкий душевный трепет. «Покури», — посоветовал он себе, — «расслабься». Облако над оврагом скроет табачный дым. Дарси извлек из ранца небольшую пенковую трубку, уже набитую табаком для подобных срочных оказий. Он трижды щелкнул большим пальцем и зажег язычок над зажигалкой. И тот понял, что его руки так трясутся, что раскурить трубку будет попросту невозможно. Он едва не выронил зажигалку в ручей. Загасив пламя, Дарси убрал трубку и зажигалку обратно в ранец. «Черт побери, да возьми же себя в руки!» — подумал он. Лейтенант был благодарен, что в этот миг слабости его никто не видит. А в особенности полковник Эверард, командир батальона и старый друг его отца. Он вдруг ощутил тишину. Пушки умолкли, лишь иногда раздавался отрывистый треск винтовочных выстрелов. Поднявшись на ноги, он зашагал по дну оврага на юг в расположение синей роты. Болезненное солнце над головой не могло разогнать желто-бурую дымку. Он едва не споткнулся, распростершийся на склоне труп. Ручеек с журчанием омывал его сапоги. Солдат лежал вниз лицом. Выходное отверстие пули в спине свидетельствовало о том, что она пробила тело насквозь. Лейтенант перешагнул через труп, едва подавил тошноту и отправился дальше. Синяя рота и остатки красной расположились на восточном склоне оврага. Солдаты упирались ногами в землю, чтобы оставаться наверху склона, однако все же не высовывались. Заметив лейтенанта Дарси, капитан Рэмбо произнес. «Ваша уловка не сработала, Дарси! Они знают, где мы! Но как они видят нас сквозь этот дым, представить себе не могу!» «И я, сэр, вы что-нибудь видите? Совсем ничего!» «Только иногда кто-то мелькнет в тумане, всего лишь на миг. Так что и прицелиться не успеваешь. Предложение есть?» Лейтенант Дарси попытался не обращать внимания на лежавшие неподалеку три трупа. «А не пройти ли нам еще дальше на юг, сэр? Поближе к нашему батальону?» «Наклон местности меняется», — покачал головой капитан. на дальше мельчает и пропадает совсем. Ручей вытекает на плоский луг и превращает его в трясину. Они будут видеть нас, и нам не удастся перебраться через это болото». «Да, сэр», — кивнул лейтенант, — «понимаю». Солдаты время от времени постреливали в туман, но не для того, чтобы поразить вдруг промелькнувшую за наплывавшей стеной тумана цель, но чтобы отпугнуть прятавшихся в тумане поляков. Справа подбежал Артур Лайон, второй по старшинству из сержантов синей роты, мужчина высокий, ростом 6 футов, 2 дюйма и крепкий. Обычно он улыбался, о чем свидетельствовали морщинки у уголков глаз, однако теперь на лице его не было ни следа улыбки. «Сэр», — обратился он к капитану, — «они огибают нас с севера. Если они сумеют спуститься в расщелину, то расстреляют нас анфиладным огнём». «Матерь Божья!» — рыкнул капитан, посмотрев на Дарси. Ваше предложение, лейтенант!» Дарси понимал, что это испытание. Капитан Рэмбо проверял его с тех самых пор, как он попал в расположение синей роты. «Да, сэр, они явно превосходят нас в числе, и прекращение артиллерийского обстрела кажется мне зловещим». Рэмбо прищурился, — Ему не нравился сопляк-лейтенант, использующий такие слова, как «прекращение» и «зловещий». «Чем именно?» — спросил он. «Они стреляют из-за леса, сэр. Прошлись по позиции Красной роты и почти уничтожили ее. Почему они не обстреливают нас? Наверное, потому что мы слишком близко к батарее, сэр. Они не могут задать своим орудиям больший угол возвышения, так, чтобы попасть по нам. Скорее всего, корректировщик послал Связнова на батарею, чтобы они отодвинули орудие на сотню ярдов и прошлись уже по нам». «В этой ситуации, сэр, пехота врага просто пугает нас. Они не станут спускаться вниз, чтобы не попасть под собственный огонь». «Ваши действия, лейтенант!» — спросил Рэмбо. «Нам известны возможности их артиллерии, сэр», — уточнил лейтенант Дарси. «Шестидюймовок Горницкого? Лично я не знаю, я не артиллерист». «Но нашему артиллеристу это известно?» «Конечно!» «Очень хорошо, сэр», — решительным тоном произнес лейтенант. «Наша артиллерийская батарея находится на юго-запад отсюда». Если мы спустимся к южной оконечности расщелины и направимся в обратную сторону, то сможем изменить обстановку. Польская батарея не отодвинется дальше, чем нужно для того, чтобы обстреливать нас. Зная характеристики мартир Горницкого, наш артиллерист может вычислить, где должна находиться польская батарея для того, чтобы обстреливать эту расселину, и тогда наша батарея сможет обстрелять поляков». Глаза капитана сузились. Ответил он не сразу, и голос его переполняла смесь сарказма и презрения. «Понятно!» Вы предлагаете нам отступить на основании всего лишь собственной догадки. Под моим командованием эта рота никуда не отступит. Повернув голову, он посмотрел на восток, хотя с одной расщелины можно было разглядеть только небо и верхушки деревьев. Если поляки не навалятся на нас ровно через 10 минут, эта рота вылезет наверх из проклятой расщелины и выступит на них лицом к лицу. Понятно. Так точно, сэр, ответил лейтенант Подобная атака станет самоубийством, и он понимал это. «Лейтенант, к северу отсюда расщелина сужается до нескольких ярдов, а потом загибается на восток. Троих вполне хватит для того, чтобы не позволить врагам спуститься сюда. Возьмите сержантов Лайена и Олохлена. Заберите у убитых винтовки, мертвецам они не понадобятся. А в таком бою они надежнее пистолетов. Не забудьте патроны. Исполняйте, чтобы через пять минут были там». Трое мужчин молча повиновались. Они держались низкой, как можно ближе к восточному склону расщелины. Шла осень, и после сухого лета в ручье оставалось немного воды, однако было очевидно, что весной, после таяния зимних снегов, вода стояла бы заметно выше. Нынешняя струйка воды превратится в потоп. Сейчас берега поднимались над уровнем воды на 6-8 футов, но весной расщелина наполнится до краев. «Совсем разнервничался капитан». — тихо произнес сержанта Улохлэн с ноткой сарказма в голосе. «Это не нервы!» — буркнул сержант Лайон. «Атаковать в этом направлении может только идиот!» «Я про другое, сержант!» — сказал Шону Лохлэн. «Про то, что он так и рвется куда-нибудь меня упаковать! Я не отбирал у него командование ротой, но он почему-то так считает!» «Тогда почему вы повинуетесь?» — спросил Лайон. «Судя по всему, по привычке!» В голосе сержанта Улохлэна угадывалось недовольство собой. Они подошли к узкой части ущелья. Здесь паводки смыли слой глины, обнажив две огромные перпендикулярные дну глыбы, по одной с каждой стороны, отвесные стенки, которые поднимались на 7 футов с восточной стороны и почти на 8 футов на западе. Расстояние между ними составляло всего 3 фута. А капитан был прав, сэр, заметил сержант Лайон. Трое человек с винтовками никого не пропустят через эту щель. Лейтенант Дарси посмотрел на наручные часы а потом на открывшийся перед ними узкий коридор. Примерно 30 ярдов он шел прямо, затем загибался на северо-восток, где стенки его снова становились глиняными. «Думаю, справимся», — проговорил он, — «лишь бы гранатами не забросали. Едва ли среди них найдется человек, способный бросить гранату на такое расстояние. К тому же через эти камни, но исключить такую возможность нельзя. Давайте отойдем к последнему изгибу». «Оттуда мы легко можем снять всякого, кто попытается протиснуться через эту щель, да и начиненный взрывчаткой снаряд туда труднее добросить». Когда они заняли позицию, лейтенант Дарси проговорил. «Будьте добры, сержант Олохлен, охраняйте тыл и приглядывайте за восточной стенкой, на тот случай, если поляки попытаются отрезать нас от батальона». «Есть, yes, сэр!» Они стали ждать. Минуты тянулись медленно. «Вы ведь не кадровый военный?» «Так, сэр!» спросил сержант Лайон. «Нет. Я еще в детстве досыта наелся армейских порядков. Мой отец был профессиональным военным». «Это не тот ли полковник, лорд Дарси, о котором постоянно твердит сержант Келли?» «Он самый. В прежние дни мой отец считал Келли образцовым воякой. А вы?» «И я не профессионал, сэр. Когда эта заварушка закончится, уволюсь сразу, как только получится». За их спинами раздался голос сержанта Олохлана. «А чем займетесь?» «Когда выйдете в отставку, сержант!» «Я всегда считал, что имею склонность к священнослужению», — ответил Лайон. «Но теперь более в этом не уверен. А раз не уверен, нечего даже пытаться. Постараюсь поступить в городскую стражу. Охранять королевский мир мне по душе. И я уверен, что справлюсь с этим делом. А как насчет вас, ол «Ну, со мной вопрос полностью ясен», — ответил крепыш-ирландец. «Я намереваюсь стать мастером магии». «В самом деле...» Удивился лейтенант Дарси. «Значит, вы уже прошли обследование на наличие таланта?» «Не только прошел, сэр, но даже более. У меня в кармане уже лежит удостоверение подмастерья гильдии». «Неужели? Тогда какого черта вы делаете в армии? Вы могли бы без всякого труда получить отсрочку?» «Как и вы, сэр, смею сказать. Но кому-то же надо сражаться в этой проклятой войне, сэр». «Я пошел в добровольцы по той же причине, что и вы, сэр». Он помолчал. «Империя ожидает, что каждый мужчина выполнит свой долг, сэр». Лейтенант глянул вперед. Прошла пара минут, но враг так и не подавал признаков жизни. «Да», — подумал Дарси, — «империя ожидает, что каждый мужчина выполнит свой долг». Англо-французская империя уже просуществовала дольше древней Римской империи. Первый Плантагенет — Генрих Анжуйский стал королем Англии в 1154 году, назвавшись Генрихом II. Его сын Ричард Львиное Сердце взошел на престол после смерти отца в 1189 году. Этот король в первое десятилетие своего правления нечасто посещал Англию, зарабатывая в Святой Земле репутацию великого бойца. Мусульманки до сих пор пугают своих детей приходом жуткого ифрита Аль-Рика, в 1199 году Ричард был ранен арбалетным болтом при осаде Шалю и, выжив после долгой борьбы с инфекцией и лихорадкой, стал мудрым и могущественным правителем. Его младший брат Джон скончался в Апале в 1216 году, так что когда Ричард умер в 1219 году, корона перешла к его племяннику Артуру, сыну Джеффри Британского, прославленному народом как добрый король Артур память о котором отчасти слилась с преданиями о другом короле Артуре, Артуре Пендрагоне из древней кимрской легенды. Именно при правлении Артура святой Хилари Уол Сингемский создал свой монументальный труд, заложивший основы теории и математики магии. Однако пользоваться сформулированными святым Хилари законами могли только личности, наделенные особым талантом. Такие люди всегда были редкостью, и лейтенант Дарси полагал, что расточительно подвергать наделенного Богом этим редким даром Шона О'Лохлэна риску погибнуть на поле брани. Действительно, каждый человек должен исполнить свой долг. Но каков долг у мага? — К нам сзади кто-то идет, — сообщил сержант О'Лохлэн. — Следите за противником, Лайен, — бросил лейтенант, поворачиваясь, чтобы увидеть, кто идет. К ним подошел старший сержант Келли. — В чем дело, сержант? — Спросил лейтенант. «Принимайте командование, сэр!» — сглотнул Келли. «Капитан Рэмбо погиб!» Лейтенант посмотрел на наручные часы. Оставалась одна минута, и никто в этом коридоре не появился. «Идем отсюда!» — проговорил он негромким и спокойным голосом. «Возвращаемся к роте!» «Пригнитесь!» Лейтенант вовсе не был спокойным и понимал это. Скорее, его поразило онемение, перекрывающее и скрывающее его страх. Страх перед артиллерийским снарядом. Страх перед смертью, страх перед увечьем вдруг подкрепил страх, родственный страху перед выходом на сцену, но куда более сильным. Он... Он? Командир? Мария, Матерь Божья, молись обо мне. Он младше всех в обеих ротах, почти у всех солдат боевой опыт больше, чем у него. И тем не менее, бремя командования пало именно на него. Он знал, что не может показать то, что творилось в его душе. Знал, что не имеет права сломаться. Не из опасения показаться трусом, но потому, какое воздействие это произведет на вверенных ему людей. С управлением, обученным подразделением, справятся и сержанты. Если офицеры выведены из строя, смерть учтена, она может прийти в качестве потрясения, но только не неожиданности. Но когда командир вдается в панику, трусит, это деморализует его солдат куда больше, чем его внезапная смерть. Солдат сознательно или подсознательно, правильно или ошибочно, но всегда считает, что старшие по званию знают о происходящем больше него. Поэтому если запаникует офицер, то только потому, что ему известно такое, чего не знают рядовые. Страх перед неизвестным может вызвать более серьезные последствия, чем страх перед известным. И страх погубить свою роту, свою роту, перевесил все прочие страхи, и он повел троих сержантов ко всем остальным под неровный треск винтовочных выстрелов. Тело капитана лежало в нескольких футах от ручейка, протекавшего по дну расщелины. Его укрыли одеялом. Нагнувшись, лейтенант Дарси осторожно приподнял край покрова и посмотрел на своего покойного командира. Пуля угодила тому в грудь чуть левее нижнего края грудины. «Прошла прямо насквозь! Вот так, сэр!» — произнес оказавшийся рядом капрал. «Вейттакер?» «Да, Вейттакер!» Лейтенант осторожно повернул тело убитого на бок. Выходное отверстие пули располагалось вблизи позвоночника, между пятым и шестым ребрами, и, как и следовало ожидать, было больше входного. Судя по траектории, лейтенант рассудил, что пуля должна была пройти сквозь сердце. Скорее всего, умер до того, как ощутил ранение. Подумал он, опустил одеяло и поднялся на ноги. «Сержант, сколько еще времени, по вашему мнению, потребуется полякам для того, чтобы занять новую огневую позицию?» — спросил он у Келли. Тот посмотрел на свои наручные часы. «Можем рассчитывать минут на пять, сэр!» и, ожидая приказа, посмотрел на лейтенанта, как и два остальных сержанта. Лейтенант молча подошел к ранцу покойного капитана, открыл его и достал небольшой складной перископ. Привел его в рабочее состояние, поднялся наверх по склону и выставил объектив над краем. Капитан имел этот прибор при себе, потому что так требовал устав, но никогда не пользовался им, поскольку искренне видел в нем инструмент труса, Лейтенант Дарси, напротив, полагал, что осторожность и трусость существенно различаются между собой. «Сержант Келли, а во что стреляют наши солдаты?» — спросил он спустя полминуты. Окрестности в основном очистились от тумана, и лейтенант видел перед собой только деревья. И ни одного польского солдата. Келли поднялся по склону и выглянул за край. «В польских солдат, разумеется, сэр. Они прячутся за деревьями и стреляют в нас!» В голосе сержанта угадывалось легкое беспокойство, вызванное тем, что юный лейтенант мог повредиться умом. Лейтенант поднялся наверх и выглянул. Теперь он видел поляков. Некоторые из них лежали, некоторые стояли за деревьями и время от времени перебегали от одного ствола к другому. Съехав пониже, он снова воспользовался перископом. Никого. В лесу пусто. Сержант Лохлен!» — позвал он. «Я, сэр! Поднимитесь ко мне на минуту». «Сержант Келли, прикажите людям прекратить огонь и приготовиться к вылазке!» «Есть, сэр!» Сержант соскользнул на дно расщелина и исчез. Крепыш ирландец подошел к Дарси. «Да, сэр!» «Посмотрите на этот лес через перископ, а потом выгляните наверх. Только думайте не как солдат, а как маг!» Сержант ол молча исполнил приказание и ответил не сразу. Наконец он взглянул на лейтенанта Дарси. «Клянусь тенью святого Патрика!» «Вы правы, сэр. Это иллюзия. Нет там никаких солдат. Психический эффект фиксируется нашим умом, но не глазом, и поэтому не отображается зеркалом». Выходит, его проектируют на эту дымку. «Да, сэр, чтобы придать иллюзии больше масштаб». Лейтенант Дарси нахмурился. «Но мы не можем сказать, что там вообще никого нет. В нас ведь кто-то стреляет». «Да, сэр, и очень метко к тому же». «Можете ли вы рассеять эту иллюзию, сержант?» «Нет, сэр, нужного снаряжения у меня при себе нет. И тем более не за пару минут!» Он помолчал. «Но если мы обнаружим снайпера...» Лейтенант Дарси вернулся к перископу. Он должен был уже заметить нас. Все трое выглядывали наверх, однако он не может знать, один ли это человек, или он вдруг умолк. «Кажется, я вижу его. Неудивительно, что он так хорошо видит нас». «Где, сэр?» «На том высоком дереве, на северо-запад от нас, примерно в 35 футах над землей». «Вот, возьмите перископ». Сержант взял инструмент. «Так точно, сэр, вижу. Интересно, один он тут или нет?» «Наверняка один. Вы заметили, что ранения пораженных им солдат всегда расположены в левой стороне тела?» «Если подумать, теперь я согласен с вами, сэр. Но раньше и в голову не приходило». «Мне тоже пока я не заметил, что окружающие нас польские солдаты — это иллюзия. Потом я сообразил, что стрелок расположился высоко и на северо-востоке от нас. Остальное было очевидно». «Так вот, как вы поняли, на какое дерево надо смотреть, сэр!» «Да, я...» Дерси остановился, вслушиваясь в тишину. Обе роты исполнили отданный им приказ прекратить огонь. Подошедший сержант Келли посмотрел с дна расщелины на своего нового командира. «Сэр, роты готовы выступить! И если мы уходим отсюда, то лучше с этим не медлить! Сэр, артиллерийский налет может начаться в любую минуту!» Лейтенант спустился к нему по склону. «Кто у вас лучшие стрелки, сержант? Самые меткие?» «Капрал Такер и старший рядовой Мартин, сэр!» «Уходим. Пойдемте, сержанта Лохлэн». Уцелевшие солдаты синий и красный рот ждали их в полной готовности, с ранцами на спине и винтовками на изготовку. Лейтенант отдал команду вольно, еще до того, как они встали по стойке смирно, и сразу продолжил. «Слушайте меня очень внимательно, потому что у нас не будет времени повторять. Сержант Келли, возьмите перископ, поднимитесь на край и сообщайте мне о том, что увидите». «Только не высовывайтесь, пользуйтесь прибором. Остальные слушайте. Наш сержант Олохлен является сертифицированным магом мастерием. Мы обнаружили, что враг пользуется против нас магией. Правда, не совсем черной магией. Так, сержант?» «Так точно, сэр», — ответил невысокий ирландец. «Иллюзия только сбивает с толку, но ничем не вредит. Так что никакой черной магии». «Вот и отлично», — продолжил лейтенант. Однако Нас приковал к месту... Вниз со склона свалился бледный и до нельзя удивленный старший сержант Келли. «Там никого нет!» – прошептал он. «Почти никого. Нас подкарауливает одинокий снайпер. А те польские солдаты, в которых мы стреляем, – лишь порожденные магией иллюзия. И их не увидишь в зеркале. Снайпер сидит на высоком дереве к северо-западу от нас, примерно в 35 футах от земли. Капрал Уитакер, рядовой Мартин, старший сержант сообщил мне, что вы оба меткие стрелки». «Возьмите перископ и обнаружите снайпера, а потом стреляйте по нему. Если удастся, убейте, но главное, чтобы он слез с дерева. Все остальные поднимутся к расщелине и выберутся в лес, а вы будете прикрывать наш отход. Мы отвлечем огонь на себя, и вы сможете добежать до нас. Всем все понятно?» «Так точно, сэр!» — послышался нестройный хор. «Теперь я хочу, чтобы все поняли одну важную вещь. У поляков здесь немного пехоты, иначе они не полагались бы на одного стрелка и иллюзию». Значит, им не хватает народу на то, чтобы перемещаться, стрелять и охранять эти полевые пушки. Так что мы сейчас пройдем через лес и отберем у них эту артиллерию». Солдаты заулыбались. «Сделать это непросто, но я хочу, чтобы вы поняли следующее. Польские солдаты, которые попадутся вам на пути, всего лишь иллюзия. Они не способны ранить вас. Последнюю четверть часа стреляли только мы и этот снайпер. Смотрите, как тихо сейчас стало». В этой расщелине было настолько шумно, что мы даже не поняли, что сами производим весь этот шум. А теперь нам надо убраться отсюда, пока не начался настоящий шум. Уитакер и Мартин уже находились у края склона. Спустя мгновение капрал подал голос. «Мы видим его, сэр!» «Приготовьтесь и стреляйте!» Оба стрелка открыли огонь. «Рота, пошли!» — приказал лейтенант. И все рванулись наверх, к краю расщелины и за него, Возглавлявший атаку лейтенант Дарси бросил короткий взгляд на дерево, на котором укрывался снайпер. Пули винтовок Уиттакера и Мартина взрывали кору на его стволе и ветви, где прятался снайпер. Хорошо. Солдаты бежали быстро, пригнувшись и в рассыпную. Можно было предположить, что в окрестности укрывается еще один снайпер. И хотя лейтенант так не думал, об осторожности все-таки нельзя было забывать — Впереди по-прежнему перемещались иллюзорные польские пехотинцы, но теперь они не казались настолько реальными, как прежде. Они превратились в мерцающие привидения, меркнувшие и отступавшие по мере того, как приближались к ним солдаты империи. «Куда это сорвался Келли, сэр?» — прозвучал голос сержанта Улохлана в нескольких ярдах слева от лейтенанта. Дарси оглянулся. Вместо того, чтобы бежать прямо к лесу, Келли свернул налево, Он направлялся прямо к снайперу под прикрытием винтовочного огня Уиттакера и Мартина. «Решил сам снять стрелка», — бросил на бегу лейтенант Дарси. «Чертов дурень», — добавил он про себя. Он не давал Келли такого приказа. Но, с другой стороны, и не запрещал ему, просто потому, что ему в голову не приходило, что Келли способен отмочить подобную выходку. «А ведь должен был», — укорил он себя. «Должен!» Однако поздно было что-либо говорить. Наконец остатки «синий» и «красный» рот скрылись под сенью деревьев. «Ложись!» — приказал лейтенант. «Шквальный огонь на то дерево, чтобы Уиттакер и Мартин сумели добежать досюда!» Приказ мгновенно исполнили. Стрелки успели выскочить из расщелины как раз тогда, когда польские шестидюймовки произвели первый залп, выплюнув свои увесистые снаряды в расщелину. Уиттакер и Мартин успели отбежать всего на несколько ярдов, когда внизу разорвался первый снаряд». Если бы снаряды упали на ровную землю, оба солдата погибли бы прямо в тот же миг. Однако стены расщелины, направили большую часть взрыва вверх. Тем не менее обоих сбило с ног, однако за считанные секунды они вскочили и помчались дальше. Однако с дерева, на котором засел снайпер, раздался выстрел из винтовки, и Мартин упал на землю. Левый глаз и висок превратились в кровавую кашу. Уиттакер бежал. Лейтенант резко повернул голову, чтобы посмотреть на дерево. Сержанту Келли оставалось пробежать считанные ярды. Снайпер его еще не заметил. Он перебрался на другую ветвь, на северную сторону дерева, откуда можно было видеть двоих бегущих солдат, и одним выстрелом лишил жизни Мартина. Наконец он заметил старшего сержанта Келли, принял мгновенное решение и мятко выстрелил. Явно раненый Келли споткнулся и тяжело упал на землю. Однако он скрылся за стволом дерева, и снайпер не мог быстро перейти на другую ветвь и прицелиться. Лёжа на спине, Келли прицелился и выстрелил. Дважды. А пока снайпер падал, Келли успел всадить в него ещё одну пулю. Наблюдавший за всем с расстояния, лейтенант Дарси приказал прекратить огонь. «Сержант Лайн, теперь вы старший сержант. Отправьте кого-нибудь к Мартину. Он наверняка убит, но лучше удостовериться. Сержант Олохленд, следуйте за мной». Орудия не умолкали, снаряды с визгом падали в расщелину, поражая лишь безжизненную глину. Лейтенант и сержант Лохлен побежали на север к сержанту Келли. Он все еще лежал на спине, закрыв глаза правой рукой, прижимая к груди свой Морли 44-го калибра. Пистолет поднимался и опадал вместе с движениями груди. По телом уже натекла лужица крови. Лейтенант нагнулся. «Келли!» Сержант открыл глаза, стараясь сфокусировать взгляд на юном лице. «Ты знаешь!» Отчетливо проговорил он. Лейтенант кивнул. «Не огорчай, полковника!» И тихо, тихо умер. Лейтенант большими пальцами опустил его век и задержал на несколько секунд. Сержант Олохлан перекрестил покойного и едва слышно произнес молитву. Лейтенант также молча сотворил крестное знамение, давая тем самым понять, что присоединяется к молитве коренастого и невысокого ирландца. Затем сержант Олохлан направился к трупу снайпера. Поляк повалился лицом вниз. Он был определенно мертв. Ирландец открыл ранец снайпера и принялся что-то в нем искать. «Эй, что вы делаете?» — прикрикнул лейтенант Дарси. В цивилизованных странах грабить убитых не принято, если войну вообще можно считать цивилизованным занятием. «Дело вот в чем, сэр!» — ответил сержант Олохлен, не отрываясь от своего дела. Этот человек был магом, наделенным весьма умеренными способностями, и в его ранце могут оказаться необходимые мне магические предметы. — Ага, нашел. Вот они. — Что вы хотите этим сказать? — спросил лейтенант. — Вот что, сэр! — продолжил сержант, ухмыляясь во всю круглую ирландскую физиономию. — Если мы действительно хотим отобрать у поляков их полевые пушки, будет лучше, если этим займется полный батальон, а не огрызки двух рот. «И поверьте мне, сэр, я куда более квалифицированный маг, чем был этот покойник!» Лейтенант Дарси попытался ответить на улыбку улыбкой. «Понятно. Очень хорошо, сержант. Действуйте!» Артиллерия не умолкала. Собрав вместе своих бойцов, лейтенант Дарси повел их на восток. Тихий ветерок нес прямо на них дым и вонь, распространявшиеся от грохочущих орудий, Однако негустая дымка наплывала слишком медленно и не была настолько едкой, чтобы люди стали кашлять. Когда они приблизились к восточному краю леса, на лице сержанта О. Лохлэна появилась суровая улыбка. Перед ними открылась поляна протяженностью примерно в полумилю. Сержанты Лайон, О. Лохлэн и лейтенант Дарси, лёжа на животах, изучали стрелявшую батарею из восьми гаубиц «Горницкого». Лейтенант наблюдал за батареей через полевой бинокль с минуту, а то и больше. 15. Может, 16 пехотинцев с винтовками, остальные орудийные расчеты. Дистанция примерно 800 ярдов. Убрав бинокль, он посмотрел на ирландца. Где вам следует расположиться, чтобы создать фантомный батальон, сержант? Мне придется делать это прямо здесь, сэр, но я могу разместить только фокальную точку, а потом предоставить ее самой себе. Хорошо потому что, увидев вашу иллюзию, артиллеристы опустят стволы и будут стрелять прямой наводкой. Можете ли вы сделать так, чтобы некоторые из призрачных фигур падали, когда рядом с ними разрывается снаряд? «Не стоит труда, сэр!» «Отлично! А мы тем временем зайдем им во фланг через лес с юга. Предоставьте нам 10 минут, чтобы мы успели зайти туда, прежде чем начнут двигаться ваши фантомы». «А затем бегите к нам со всех ног, прежде чем они начнут стрелять сюда, а не над нашими головами. Зайдя во фланг, мы можем перестрелять их анфиладным огнем, прежде чем они поймут, что происходит. Но здешним деревьям достанется по первое число», — только и сказал сержант. Лейтенант и сержант Лайн повели своих людей через лес на юг, а потом повернули на запад, огибая поляну, которую сейчас уничтожала польская артиллерия. «Порядок, ребята», — сказал лейтенант. «Ставьте прицелы на 350 ярдов. Пригибайтесь, считайте патроны. В отличие от поляков, мы не фантомов увидим. Мы поймем, что они заметили эту призрачную атаку по их поведению. Польская пехота начнет яростно стрелять из винтовок в сторону деревьев, находящихся слева от нас. А орудийные расчеты станут лихорадочно крутить колеса в возвышение стволов. Как только их пехота начнет стрелять, тогда же начнем и мы. Но запомните, никаких залпов!» «Если мы будем стрелять вместе, они нас мигом обнаружат. Я намереваюсь пересчитать вас и хочу, чтобы все запомнили свой номер. А потом считайте выстрелы до тех пор, пока не наберется ваш номер. После этого стреляйте по своему усмотрению, равномерно и не торопясь. Патронов у нас немного, так что экономьте. Понятно?» Непонятливых не нашлось. Лейтенант пересчитал всех. Минуту или две ничего не происходило. А потом началось. В польской батарее поднялся шум, прозвучали панические крики. Пехотинцы бросились на землю и начали стрелять в непонятные цели, невидимые солдатам империи. Артиллеристы лихорадочно опускали колеса в возвышение ствола. Лейтенант, не назначивший себе номера и потому автоматически ставший номером ноль, старательно прицелился и выстрелил. Его цель обмякла и осела на землю. Дарсис сглотнул невесть, откуда взявшийся в горле комок. Он впервые в жизни преднамеренно стрелял в человека и убил его. Остальные его солдаты в должном порядке начали ровный огонь. Сражения любого масштаба крайне редко разыгрываются по заранее намеченному сценарию. Однако данная баталия стала тем самым редким исключением из правила. Поляки до самого конца так и не разобрались, откуда летят смертоносные пули — Несчислимые орды наступающих на позицию фантомов не позволили им обратить внимание на собственный левый фланг. Бой завершился за считанные минуты. «А теперь что нам делать, сэр?» — спросил сержант Лайон. «Идти забирать эти пушки!» «Пока не стоит. Батальон не может находиться более чем в паре миль к югу отсюда. Отправьте пару вестовых. Мы будем ждать здесь на тот случай, если сюда заявятся другие поляки. Безопаснее ждать в лесу, чем на открытом месте возле полевых орудий». Пусть вестовые доложат ситуацию непосредственно полковнику Эверарду и получат его приказ относительно того, как следует поступить с этими пушками. Исполняйте. «Есть, сэр!» — отрапортовал сержант Лайон. Лейтенант Дарси опустился на ближайший поваленный ствол, достал приготовленную заранее трубку и примял пальцами ее содержимое. Наконец, раскурил. Сержант Лохлен подошел и сел рядом с ним. «Не возражаете, сэр?» «Отнюдь. Рад обществу». «Отличная работа, сэр!» «Могу сказать тоже и про вас, сержант. Не знаю, что видели эти поляки, но должно быть это было то еще зрелище, иначе не запаниковали бы до потери памяти. Поздравляю!» «Благодарю, сэр!» Помедлив, сержант произнес. «Сэр, а можно вопрос?» «Возможно, это дело меня не касается, но тогда скажите, и я буду впредь помалкивать об этом». «Действуйте, сержант!» «Что именно просил вас сержант Келли не рассказывать полковнику Эверарду?» Молодой лейтенант нахмурился и с полминуты пыхтел трубкой, прежде чем ответить. «Откровенно говоря, сержант не представляю, что именно, по его мнению, я должен скрыть от полковника Эверарда. И представить себе не могу». «Да», — думал он, — «Келли не намеревался ничего скрывать от полковника Эверарда. Он не хотел, чтобы я рассказал о его поступке полковнику Дарси». «И я не сделаю этого». Келли совершил жуткую ошибку, но заплатил за нее, и дело закрыто. «Понимаю, сэр», — неторопливо промолвил ирландец. «Он умирал, и потому сам не знал, что говорил, и с кем разговаривал». «Вполне возможно», — ответил лейтенант Дарси. Но он знал, что это не так. С того самого мгновения, когда он осмотрел тело убитого капитана, он знал, что застрелил его Келли. Пуля прошла тело насквозь, параллельно земле, не под большим углом, и рана была оставлена «Морли» 44-го калибра, а не «Костюшка» 28-го. Сделать это было просто. Находящиеся под огнем люди не очень-то обращают внимание на то, что происходит с ними рядом, справа или слева, и что такое один выстрел посреди оглушительной пальбы. Келли понял, что решение капитана идти в лобовую атаку на польские позиции самоубийственно, и что предлагаемый Дарси плановый отход в данной ситуации куда более разумен. Однако, обнаружив, что польские войска всего лишь иллюзия, он заплатил за свое преступление наилучшим из доступных ему способов. Капитан Рэмбо намеревался совершить правильный маневр по ошибке, и Келли посчитал, что не имеет более права оставаться в живых. Рассказывать об этом кому бы то ни было не имело смысла. Келли погиб. А единственное доказательство его преступления — труп Рэмбо разорвал в клочки первый же угодивший в расщелину польский снаряд. Однако пусть и по ошибке Келли сделал Дарси командиром, и лейтенант никогда об этом не забудет, хотя никогда и не поймет, стоило ли оно того. «А к черту!» — подумал он и вытряхнул пепел из трубки.